Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Иоанна Хмелевская. «Проселочные дороги». Читает Марина Лисовец. От Тересы, моей канадской тетки, пришло письмо. «Не бог весть, какое событие. Писем от нее приходило немало». Но в этом уточнялось время приезда в Польшу на лето. Уже давно теткины письма были преисполнены тоской по волнующимся под легким ветерком, бескрайним нивам и жаворонком чирикающим в голубой выси. Ну и, наконец, тетка решилась. Самолет, доставляющий группу канадских поляков и нашу Тересу, прибывал в аэропорт О'Кенче 14 июня в полвосьмого утра. Наше семейство охватила тихая паника. Заграничную родственницу хотелось принять как можно лучше, а кто знает, какие прихоти могут прийти в голову особе, развращенной воздействием загнивающего капитализма. Сложности возникали буквально на каждом шагу. — Иисус Мария, святой Юзов! вздыхала моя мама, старшая сестра Тересы. Чем мы ее станем кормить? Когда она приезжала последний раз, то ела только одну нежирную ветчину. Где я ей возьму нежирную ветчину? А жирная найдется? Ехидно поинтересовалась моя вторая тетя, Люцина, родная сестра Мамули и Тересы. И если найдется жирная, то ведь жир можно и отрезать. «Моя третья тетя, ядя, сестра отца, женщина нрава тихого, с ангельским характером», высказала робкое предположение. «Может, Тересу удастся прокормить обезжиренным творогом? и Его ведь купить легко». Мой отец по простоте душевной предложил кормить тетю Тересу телятиной и тем самым смертельно оскорбил мамулю, которая такое предложение не могла расценить, иначе как издевательство. К дискуссии подключились дальние родственники, каждый со своими предложениями, но ничего путного никто из них так и не посоветовал. Лично я участия в дискуссии не принимала, Ни до того было. Мне предстояло решить проблему, значительно более важную — встретить тетю Тересу на своей машине, а поскольку прибывала она в несусветную рань, необходимо было прибыть к этому времени в аэропорт, и, желательно, совсем проснувшись. Правда, был в моей жизни период, когда приходилось рано вставать. Тогда по всей Польше архитектурно-проектные мастерские обязаны были начинать работу в 6 утра. К счастью, период этот продолжался недолго, до тех пор, пока один из столпов нашей профессии на одном из очень важных совещаний в Верхах в присутствии очень высоких должностных лиц не заявил, что 6 утра — время на редкость неудачное. Даить коров уже поздно, даить архитекторов еще рано». Заявление было принято к сведению. Начало работы мастерских перенесли на более позднее время. Однако с той поры прошло пять лет, а за эти годы я как-то привыкла встречать рассветы, так сказать, с другой стороны. За оставшееся до приезда тетки время пришлось потренироваться. В результате тренировок я кое-как приучила себя к крайнему вставанию. И в урочный день, 14 июня, в 7.15 уже была готова выйти из дому. Телефонный звонок заставил меня вернуться от входной двери. Звонил отец. Он узнал, что самолет канадских авиалиний прибывает сегодня не в пол восьмого, а в 10.15. В аэропорт я прибыла в 10.20. Ехала спокойно, никакие предчувствия не омрачали мою душу. Машину припарковала с задней стороны большой стоянки и отправилась в здание аэровокзала, где по очереди отыскала отца, тетю Ядю и Люцину. Мамы не было. «Твоя мать сидит в туалете у меня в квартире», удовлетворила мое любопытство Люцина. «У нее на нервной почве расстройство желудка». Я велела ей там и оставаться. Лучше уж нужник в моей квартире, чем здесь, в аэропорту. Ты знаешь, во сколько она заявилась ко мне? Зная собственную родительницу, я предполагала, на что она способна, и поэтому с легким беспокойством произнесла «Рано, наверное». «А что?» «Ну вот скажи, сколько, по-твоему, нужно времени, чтобы добраться от меня?» до аэропорта люцина жила на территории аэропорта там где заканчивалось взлетное поле и постройки у автобусной остановки вряд ли можно жить ближе к аэропорту и все таки я немного подумала прежде чем ответить опять же не желая компрометировать собственную мать не знаю сколько времени идет автобус три минуты холодно информировала люцина «Тогда в общей сложности хватит десяти минут, пришлось честно признать». «Вот именно, десять минут. А твоя мать заявилась в пол шестого, разбудила меня и потребовала немедленно отправляться в аэропорт, иначе опоздаем. Только мне ты обязана тем, что отец позвонил тебе после того, как мы узнали об опоздании самолета. Иначе, как дура, торчала бы в аэропорту», «С 8 утра». Канадский самолет приземлился около одиннадцати часов. В Большом зале аэропорта при известии об этом воцарилось сущее столпотворение — как обычно с прибытием канадских или американских поляков. Встречающие устремились на балкон, с которого открывался прекрасный вид на прибывших заокеанских родственников и их багаж перед таможенным досмотром. Я тоже устремилась, и мне даже удалось протолкаться к самому барьеру. «Вижу Тересу!» — громким криком известила я своих. «В красной кепке у самого выхода! Похоже, первая пройдет таможню!» «Люцина, быстро вниз!» С трудом пробившись сквозь толпу на балкон, я тоже бросилась вниз, к двери, через которую по одному выпускали пассажиров, прошедших таможенный досмотр. Мои родичи были уже тут. Оказывается, отец тоже углядел Тересу в каком-то красном горошке на голове и сказал об этом своей сестре. Но тетя Ядя не поверила, обвинив его в склеротичности. А выходит, он прав. Так у кого из них склероз? В ожидании Тересы мы обсуждали ее странный головной убор. Люцина предположила, что безобразную красную шляпу Тереса надела исключительно из уважения к нашему государственному строю. Знаете ведь, какая там у них может быть пропаганда? Вот бедная женщина и решила не дразнить гусей, сделать из себя посмешище. Тем временем ожидающие подтянулись к двери таможни, И так напирали на нее, что пришлось выйти вежливому таможенному чиновнику, который попытался мягко пристыдить напирающих. Толпа перестала напирать на дверь и перестроилась в широкий полукруг. Упомянутая дверь, как известно, открывается только изнутри. Каждый раз, как кто-нибудь из прилетевших выходил, ожидающими делались попытки заглянуть внутрь, и они придерживали дверь в открытом положении. Предлогом обычно служило желание помочь выходящему вытащить его чемоданы. Только одна костлявая деревенская баба не прибегала ни к какому камуфляжу. Заливаясь слезами и беспрестанно шмыгая носом, она мертвой хваткой вцепилась в дверь и держала ее в открытом положении, что по каким-то соображениям было нежелательно таможенным властям. Вежливый таможенник опять вышел и вежливо попросил бабу освободить дверь. Та отпустила на минуту несчастную дверь, дождалась, пока таможенник скрылся и сразу приклеилась к двери после первого же выходящего. Полукруг ожидающих не выдержал и тоже приблизился к двери. Снова вышел таможенник и снова принялся уговаривать бабу. Симулируя глухоту и общую недоразвитость, та не покидала своей позиции. Встречающие не выдержали и подступили к ним вплотную. Неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы из дверей вдруг не вылетела совершенно необъятных размеров сумка-чемодан, направленная мощным пинком по скользкому полу, и разделила полукруг напиравших на две части. За ней последовали еще две, внеся смятение в ряды ожидающих. Баба ловко пропустила чемоданы и опять припала к двери. Стало ясно, что живой ее не оторвать. Напряжение росло, таможенник оставил бабу в покое и только стоял рядом, следя за порядком. Выражение лица его уже не было вежливым. «Лопнуть мне на этом месте, если он ее сейчас не придушит», заметила Люцина, с интересом наблюдая за происходящим. «Мы заняли очень удобное место у столба колонны, откуда все было прекрасно видно. Я разделяла мнение тетки», С той только разницей, что произойдет это не сейчас, а минут через пять. Так мне казалось. Неизвестно, кто из нас оказался бы прав, ибо в этот самый момент вышел пассажир, которого ожидала баба. Это оказалось в точности такая же костлявая деревенская баба, только заграничная. Обе бабы, отечественная и зарубежная, спотыкаясь о чемоданы, бросились друг к дружке в объятия, заливаясь слезами и соплями. Таможенник при виде этой сцены вроде помягчел, сам высморкался и покинул свой пост. Обе бабы, наконец, удалились, волоча за собой чемоданы по полу и ногам ожидающих. «Тогда мы вспомнили о Тересе». «Уже давно ей следовало бы выйти из таможенного зала. Я же собственными глазами видела. Она стояла первой в очереди к таможеннику и наверняка ничего не везла с собой такого, что могло бы заинтересовать таможенные власти. Сколько народу уже прошло таможню? Где же она?» «Наверняка вы с отцом оба ошиблись», — предположила Люцина. «Это был кто-то другой в красном горошке. Тереса прилетит в следующий раз». «В любом случае, кто-то в красном горошке должен был выйти из таможенного зала», — возразила я. «А никто такой не выходил». В оживленной дискуссии на тему о красном горошке приняли участие все трое — Люцина, тетя Ядя и я. Отец не участвовал по причине своей глухоты. Он просто не понял, о чем мы спорим. Конец дискуссии — Положила сама Тереса, появившись в вышеописанных дверях и толкая по полу перед собой чемодан средних размеров, зато невероятной толщины. Мы с отцом оказались правы. У нее на голове действительно возвышалась невероятно безвкусная красная шляпа в форме горошка с небольшим козырьком. Выражение лица под шляпой тоже было необычное. Смесь ярости и ошарашенности о господи а я уж думала навеки там останусь таковы были первые слова моей канадской тетки произнесенные на земле предков погодите обниматься сначала выберемся из толпы после того как обязательный ритуал объятий и приветствий был исполнен мы смогли приступить к расспросам ты что так долго не выходила спросила тетя ядя из вежливости пропускала всех да нет «У кого-то пропали чемоданы. Вернее, у чемоданов пропал хозяин. Как раз передо мной. А где же моя старшая сестра? И дайте чего-нибудь попить. В самолете подавали не чай, а помои. А минеральная вода кончилась еще в Монреале. И вообще, я сейчас засну. Пока летели, куда-то подевалась одна ночь, глаза слипаются. Где же моя старшая сестра?» Атмосфера в аэропорту всегда сказывается на состоянии находящихся там людей, на их умственных способностях и нервах. Желательно скорее опасную территорию покинуть. Люцина постаралась как можно короче и доходчивее объяснить своей младшей сестре, где находится старшая. Напиться можно в кафе наверху. Тетя Ядя непременно хотела узнать, кого же лишились чемоданы, стоящие в очереди перед Тересой. А глухой отец, нагрузившись багажом Тересы, делал отчаянные попытки покинуть зал ожидания, не понимая, чего мы медлим. Состояние Тересы ухудшалось на глазах. «Кто хочет спать?» — раздраженно допытывалась она у нас. «Скажут мне, наконец, кто хочет спать?» То есть, я не то говорю, спать хочу я сама, а скажут ли мне, наконец, где это самое кафе? «Ради бога, Янок, посиди минутку спокойно, оставь чемоданы. Нам ведь нужно дождаться Марысю!» А те чемоданы стояли в очереди передо мной. Понятия не имею, чьи большие и в клетку, их хозяин куда-то задевался. Искали-искали его, так и не нашли. Пришлось чемоданы в сторону сдвинуть. «Дадут ли мне в этой стране напиться?» Тетя Ядя теребила ее за рукав. «С тобой прилетела Марыся? Где она?»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 Тересу с отцом я затолкала на заднее сиденье, всунув отцу в объятия упомянутый толстый чемодан. Люцина добровольно заняла место на переднем сиденье, так как заметила приближавшегося с решительным видом милиционера. Я кинулась на водительское место и поспешила увести машину из-под знака, запрещающего стоянку. Фух! Пронесло!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 «Тоже не могу. Из нее что-то вылезло на дне и жутко колется». «Не представляю, как тут еще поместится твоя мать», — сменила тему ворчания Тереса и ответила Люцина. «Янок поедет на автобусе». Отец не возразил, может, не дослышал, а всего вероятнее просто был не в состоянии отреагировать из-за чемодана. «Возразила я».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 «Преследуют тебя эти вещи в клетку?» — заметила Люцина Тересе. «Куда ты не ткнешься? Везде они. Ты случаем не обидела ли их чем-нибудь?» «Кого? Вещи?» «Да нет же, их владельцев». «Не знаю», — вздохнула Тереса. «Я уже думаю, может, это знамение свыше. Сделаю здесь что-нибудь не так и посадят меня за решетку. Интересно...» Что они там до сих пор делали в аэропорту? Не ждали же специально, пока я поеду, в самом деле». В этот момент никому из нас не пришло в голову, что это были вещи и слова. Умеет Тереса предвидеть будущее, кто знает, не сбежала бы она тут же обратно в свою Канаду».